Андрей приехал на кладбище заранее, топтался у центральных ворот в ожидании Лизы. Хорошо, хоть погода в Лондоне оказалась лучше, чем в Киеве. Было солнечно и относительно тепло для ноября. Деревья ещё не успели осыпаться и вовсю пестрели жёлтыми и красными листьями. Меж рядов на кладбище там и тут з е л е н я л можжевельник и сам шит. Красиво. У ворот остановился чёрный Роллс-Ройс. Из задней двери с водительской стороны вышел высокий мужчина в тёмном клетчатом костюме, явно дорогом и ш и т о м на заказ. Короткоухоженная борода с проседью, модная дорогая стрижка, исполненное достоинство лицо. Мужчина неспешно о б о ш е л машину и открыл дверь. Держась за его руку, из машины вышла Лиза. Длинное ч е р н о е пальто и ч е р н а я лента на голове. В глазах с л е з ы Увидев Андрея, она немного посветлела и направилась к нему. Мужчина последовал за ней. «Привет. Спасибо, что п р и ш е л сказала она тихо. «Как я мог не прийти?» ответил Андрей и переключил внимание на мужчину, который уже протягивал ему руку. «Александр Гранберг». Незнакомец был гораздо выше, но подбородок не опустил, глядел на Андрея сверху вниз. «Начальник, как я и думал». «Андрей», он пожал руку. «Приятно встретиться вживую», — признёс о Александр и повернулся к Лизе. «Мы кого-то ещё ждём?» «Да, м э т хотел проститься с родителями. А вот и он». Андрей обернулся и увидел выходящего из своего служебного Мерседеса Пембертона. Весь в чёрном, лишь белеет воротничок рубашки. «Лиза, дорогая!» м э т первым делом подошёл к ней и обнял. «Слова бессильны, чтобы выразить моё соболезнование. Сергей был не просто партнёром, он был мне настоящим другом. А Анна, таких добрых, прекрасных и умных женщин, одна на миллион. Мне очень жаль». Лиза благодарно кивнула, вытирая уголок глаза платочком. «Привет, Эндрю. Рад, что ты с нами. Мэтт тепло пожал руку Андрею и лишь затем смерил неприязненным взглядом г р а н б е р г а «Здравствуй, Александр!» «Здравствуй, Мэтью!» – не менее холодным тоном ответил тот. «Ладно, Александр, он, похоже, сам по себе высокомерен. Но Мэтт ведь всегда очень приветлив. Между этими двумя явно была какая-то история». «Кэтрин не приехала», – то ли спросила, то ли констатировала Лиза. «Ей не здоровится в последнее время», – Мэтт многозначительно посмотрел на Лизу, затем на Андрея. «Вот как», – растерянно произнесла Лиза, – «надеюсь, все будет хорошо». «Раз все в сборе», – клинился г р а н б е р г «предлагаю пройти к месту ритуала. Нас уже ждут». Он провел к небольшому, но аккуратно оформленному склепу, где их действительно ожидал православный священник. Лиза тихо объяснила Андрею, что отец был атеистом, но мать в Бога верила и традиции старалась соблюдать. Священник отчитал молитвы и предложил присутствующим попрощаться с усопшими. м э т произнес еще одну речь о Сергее и Анне. Александр сказал лишь пару слов. Лиза много плакала. В какой-то момент Андрей не выдержал и в попытке утешить обнял ее. Она благодарно прижалась к нему. Так и стояли некоторое время. м э т и Александр поглядывали недоумевающе. Андрей чувствовал себя очень неловко, но все же дождался, когда Лиза отстранится сама. На этом прощание было окончено. «Мэттью, я хотел бы с тобой кое-что обсудить», сказал Александр уже на выходе из кладбища. «Завтра, если только это не дело, не терпишь и отлагательств», ответил Мэтт, едва удостоив Александра взглядом. Тот не смутился. я д а завтра подождёт, но дальше откладывать я бы не хотел». «Хорошо, тогда встретимся завтра за обедом. Место выбери сам». «В двенадцать в Хи-Форт-Роуд», без примедления ответил г р а н б е р г «Договорились», проворчал Мэтт. «Эндрю, ты со мной? Нам тоже нужно обсудить дела». «Можно он сегодня побудет со мной», неожиданно сказала Лиза. «Пожалуйста, не хочу оставаться одна». Пембертон метнул на неё раздражённый взгляд, но тут же спохватился и придал лицу сочувствующее выражение. «Конечно, Лиза. Я понимаю, как важна сейчас для тебя поддержка. Если тебе что-то потребуется, всё что угодно. Просто позвони мне». Он снова повернулся к Андрею. «Завтра в девять в офисе», – бросил он и, не прощаясь, направился к своему автомобилю. Александр отвёз их к Лизе домой и, пообещав связаться с ней сразу после встречи с м э т о м удалился. «То он такой?» – спросил Андрей, когда они уже зашли в дом и расположились на диване в гостиной. «Александр? Старый друг отца. Отец рассказывал, что они вместе играли в одной команде по водному полу». «Да, они оба очень высокие», – отметил Андрей. «И не только высокие, но и высокомерные. Неудивительно, что они сдружились», – добавил он про себя. «Ты говорил, а он юрист?» «Да. Он переехал в Лондон уже давно, много работал и создал свою юридическую фирму. Она небольшая». Скорее, бутиковая, но считается одной из лучших в своей сфере. По крайней мере, так мне рассказывал отец. «В какой т о сфере, интересно?» «По-моему, уголовные дела, налоги, что-то такое. Я человек творческий», — Лиза позволила себе слабую улыбку. «И от подобных вещей далека. Для меня это совсем тёмный лес». «Успешный юрист, да ещё и уголовный адвокат», — протянул Андрей. «Тогда понятно, почему он такой...» Он взглянул на Лизу и по глазам понял, что она поняла его и без дальнейших пояснений. «Не суди его строго. Юристы они, по-моему, все такие». Она покрутила рукой над головой и снова улыбнулась. «Специфические. Но он мне и правда очень помогает. Ладно, хватит о нём. Расскажи лучше о себе. Где твои родители?» «Там же, где и твои», — мрачно буркнул Андрей. «О!» — его ответ шокировал Лизу, глаза снова навернули слёзы. «Прости». «Ничего», — поспешил ответить он, жалея, что не потрудился сразу смягчить свой ответ. Лиза сейчас очень ранима, и выражение нужно подбирать более тщательно. Они умерли два года назад, от коронавируса. Я, знаешь, был поздним ребёнком, они уже не молоды были. Тебе, наверное, было очень тяжело? Не сказать, ч т о легко, но со временем это проходит. Всё проходит со временем, Лиза. Он накрыл своей ладонью её и слегка сжал. В такой ситуации время – это лучший и единственный лекарь. Спасибо. Лиза вытерла рукой выступившие слёзы. «А у тебя есть братья или сёстры?» «Нет, я был один в семье». «Как и я», – протянула Лиза, затем улыбнулась сквозь слёзы. «Встретились два одиночества». «Это точно», – Андрей улыбнулся в ответ. Лиза долго смотрела ему в глаза, а затем прислонилась к нему, положив голову на плечо. «Спасибо, что ты здесь. Мне так спокойно с тобой». «Не поверишь, но мне тоже», – ответил он, приобняв её за плечи. «Давай посмотрим какой-нибудь фильм». Она подняла глаза, чтобы увидеть его реакцию, затем снова опустила. «Не хочу думать о своей жизни. Лучше погрузиться в жизнь кого-то другого». Они смотрели фильмы и болтали до поздней ночи. Андрею было одновременно и грустно, и хорошо. Но главное, в её компании он снова забыл обо всех насущных проблемах.